Унося Марианну, инстинктивно обвившую его шею руками, он направился к пролому в стене, где вынужден был опустить молодую женщину на землю, чтобы преодолеть проход, представляющий собой попросту узкую щель. За ним прошел Аркадиус, с усилием разминавший ноги, утративший гибкость от долгого бездействия. Грак Ганнибал замыкал шествие и взял на себя труд положить на место вываленные камни. «Никогда не знаешь, что будет!» — прокомментировал он свои предусмотрительные действия. Жолеваля разобрал смех. «Ты рассчитываешь еще вернуться сюда?» — спросил он, ласково похлопывая мальчика по плечу. «Во всяком случае, сынок, мы тебе очень обязаны, и я надеюсь, что когда-нибудь заплачу свой долг. Я обязан тебе больше, чем жизнью». «Да ладно!» Смущенно пробормотал мальчик, стоит говорить. Ты думаешь, а я считаю, что да, взволнованным тоном заключил Аркадиус. С другой стороны оказалась короткая галерея, затем сточная канава. Отвратительное зловоние ударило в нос Марианне, которую Езон снова взял на руки со словами Надо пройти немного по воде, бесполезно мокнуть обоим. Он пошел по узкой закраине, идущей над черным потоком. Следуя указаниям, которые давал американец, Аркадиус, вооруженный факелом, зажженным от жаровни перед уходом из темницы, перешел вперед. Холод, довольно слабый в глубине подземелья, давал о себе знать по мере того, как они приближались к выходу, но Марианна его не ощущала. Крепко обняв Езона за шею, она не испытывала к нему больше ни недоверия, ни отвращения. То, что он сделал этой ночью, одним ударом уничтожило злобу и ненависть, которые она питала к нему. Наоборот, горячее чувство признательности положило конец ее страхам и тревоге. Если бы не угроза, нависшая над тем, кого она любила, она испытывала бы просто радость почти детскую, находясь на этих незнающих слабости руках. Войдя по пояс в зловонную воду, Езон поднял ее как можно выше, чтобы не промочить. Теперь она могла видеть совсем рядом загорелое лицо моряка, его задорный профиль, раньше он казался хищным, лукавинку в крепко сжатых губах. Время от времени он поглядывал на нее и ободряюще улыбался. Несмотря на окружающие тяжелые запахи, она различала легкий аромат табака, чистой кожи и одеколона, казавшейся молодой женщине прекрасным. — Немного потерпите, — сказал он наконец. — Мауцелли. Действительно, выбравшись из широкой сточной канавы, он ступил на выщербленный тротуар. Ледяной вечер врывался сюда через черное отверстие, за которым поблескивала сено. Езон опустил Марианну на землю и нагнулся, чтобы взять факел из замерзших рук Аркадиуса и помочь ему выбраться наверх. Юный грак уже был тут как тут. Еще несколько шагов, и они оказались на открытом месте. Жулеваль с наслаждением вдыхал чистый воздух. «Какая...» «Прелесть, парижский воздух!» — радостно сказал он. «Только теперь я понял, как мне его не хватало!» Промокший, замерзший, он клацал зубами, но, похоже, не замечал этого. Но Марианна не собиралась предаваться радости по поводу вновь обретенной свободы. Время торопило. Рыцари тьмы намного опередили их, и если, к несчастью, император покинет Мальмезон чуть раньше... Она не смогла даже в мыслях закончить эту фразу и схватила за руку Изона. Из «Найдите мне карету! Быстро! Как можно быстрее. «Немного дальше, на набережной Билли, возле площади Конфедерации, стоит моя. Куда вы хотите ехать?» «Но я же говорила, в Мальмезон!» Он сделал протестующий жест. «И не думайте, вы? у императора хорошая охрана, поверьте мне!» «Это не несколько фанатиков, которые бросят его в опасности. Я доставлю вас в безопасное и сухое место, а завтра увезу». «Завтра? Да, я уеду с вами. Но сегодня вечером, умоляю вас, позвольте мне спасти его. Я знаю, я чувствую, что он в опасности». Она ощутила, как под ее пальцами напряглась рука американца. Он распрямился всем телом, взгляд его ускользнул от молодой женщины и устремился вдаль к Муару и глади сены. «Он...» — подчеркнул Бофор с какой-то горечью. «Как вы говорите о нем? Я считал, что вы ненавидите его». «Теперь уже нет, так же, как и вас». Вы вели себя как друг, как настоящий друг, и это изгладило из памяти все плохое. Завтра, повторяю, я уеду с вами, ибо мне нечего здесь больше делать, и мне надоело попадать, как вы говорите, в невероятные ситуации. Возможно, в вашей стране я вновь обрету покой. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам, — сказал он нежно. — Если это зависит только от меня, вы будете счастливы. Тогда, — с волнением начала она, — если вы действительно желаете мне счастья, сделайте то, о чем я вас прошу. Лизон, позвольте мне поехать в Мальмезон, только скорее, умоляю вас, скорее, мы теряем столько времени, когда дорога каждая минута. Он вздрогнул, когда она впервые назвала его по имени, и женская интуиция подсказала Марианне, что он тронут этим Она хотела возобновить просьбы, когда он неожиданно шагнул к ней, взял за плечи и заглянул в глаза. «Итак, завтра!» В голосе его слышалось неподдельное волнение. «Вы уезжаете со мной? Вы обещаете?» «Да, обещаю!» «Тогда в путь. Я сам отвезу вас туда. Если понадобится, мы загоним лошадей, и мы прибудем вовремя. Следуйте за нами, господа!» — Мы поговорим по дороге. В карете есть во что переодеться. Внезапная радость звучала в его голосе. Подхватив Марианну под руку, он увлек ее за собой по погруженной в темноту набережной. Аркадиус и юный Пьешь без лишних слов последовали за ними. Они прошли мимо зданий маловаренного завода, затем мраморных складов и вышли на площадь конфедерации, увидели, наконец, стоявшую возле фонаря карету. Аркадиус обернулся к своему спутнику, бежавшему рядом. Тот так оченел от холода в мокрой одежде, но не потерял присущей ему жизнерадостности. — Тебя действительно зовут Грак Ганнивал? спросил он. — Да, а что? — Потому что меня зовут Аркадиус, — ответил тот без тени видимой логики. — Даешь ли себе отчет в том, что мы оба представляем одновременно Афины, Рим и Карфаген? Сын мой, мы осуществили союз, о котором не смели мечтать самые безрассудные историки. И если ты добавишь, что мы заручились поддержкой Америки, то признаешь, что никакая дипломатия в мире не сравнится с нашей. Да, месье, покорно повторил Грак Ганнибал, не пытаясь понять, о чем шла речь. Но нам надо уже подбежать. Вон делают знаки. Это точно. — сказал Аркадиус, придя в хорошее расположение духа. — Обязательно необходимо для упрощения нашей славы спасти нового цезаря, да еще корсиканского цезаря.